крат выбрал самых малорослых и стройных воинов флотилий. Теперь, оглядывая их, я был абсолютно уверен, что они смогут обмануть постороннего наблюдателя. Их только надо немного подучить женским повадкам. Среди всеобщего веселья я поздравил себя за находчивость. На следующее утро наш странный караван прошел через маленькую рыбацкую деревушку и по извилистой дороге спустился к песчаному берегу, где нас ожидало торговое судно. Крат и 18 его помощников составляли охрану каравана. Полное ее отсутствие при таком драгоценном грузе наверняка вызвало бы подозрение. Девяти вооруженных людей в разношерстной одежде, как и полагается наемникам, будет вполне достаточно, хотя они, конечно, не смогут отпугнуть большую шайку сорокопутов. Во главе каравана шагал Тан, нарядившись богатым купцом из Ефрата. Борода его стала густой и длинной за последние несколько месяцев, а я завил ее колечками, по обычаю ассирийцев. Многие люди того района Азии, особенно жители высоких гор к северу от Ефрата, имеют тот же цвет кожи, что и тан, и его внешность точно соответствовала роли, которую я для него выбрал. Я всюду следовал за ним. Подавив отвращение к женской одежде, надел длинные юбки покрывало и олиповатые украшения жены ассирийца. Мне совсем не хотелось, чтобы меня узнали по возвращении в Сафагу. Наше путешествие немного оживило морская болезнь, поразившая большинство рабынь и охранников, привыкших плавать по гладким водам Великой реки. Один раз столько воинов собралось платить дань морским богам по левому борту, что корабль дал заметный крен. Все мы с большим облегчением высадились в Сафаге, где вызвали всеобщее возбуждение, а сирийские девушки славятся своей ловкостью в постели, Говоря, что некоторые из них способны на такие штуки, что вернут к жизни тысячелетнюю мумию. Разумеется, каждому, кто смотрел, как мы сходим на берег, казалось, будто под покрывалами прячутся настоящие жемчужины женской красоты. Ловкий азиатский купец не станет вести свои товары так далеко и тратится на путешествие и охрану, если не рассчитывает получить кругленькую сумму на рынках рабов Египта. Один из купцов Сафаги тут же подошел к тану и предложил купить у него на месте всю стайку девушек и избавить его от тяжелого путешествия через пустыню с таким грузом. Тан отмахнулся от него с презрительной усмешкой. — Тебя предупреждали об опасностях ожидающих путников пустыни, настаивал купец. — Перед тем, как ты достигнешь Нила, тебе придется заплатить выкуп за проход по караванному пути, поглотивший большую часть прибыли. — Кто заставит меня платить? — спросил его Тан. Я оплачу только то, что задолжал. Те, кто охраняет дорогу, — предостерег его купец. И даже если ты заплатишь столько, сколько они запросят, ты не можешь быть уверен, что целым и невредимым пройдешь через пустыню. Ведь твой товар так соблазнителен. Стервятники, живущие на караванном пути к Нилу, так разжирели на трупах упрямых купцов, что едва поднимаются в воздух. Продай девушек сейчас, и получишь хорошую прибыль у меня вооруженная охрана ответил тан и показал на краты его маленький отряд которая справится с любыми грабителями свидетели разговора захихикали и начали толкаться локтями услышав эту похвальбу купец пожал плечами ладно мой храбрый друг во время своего следующего путешествия через пустыню я поищу твой скелет у дороги смогу узнать по сверкающей красной бороде Тиамат, как и обещал, приготовил 40 ослов. Двадцать из них несли бурдюки с водой, на остальных были вьючные седла для тюков и узлов, которые мы вынесли на берег с торгового судна. Я позаботился о том, чтобы мы как можно меньше времени провели в городе под любопытными взглядами толпы. Достаточно будет хотя бы одной из наших рабынь выдать ее настоящий пол, и все сорвется. Крат со своим отрядом охраны погнал их по узким улочкам, Отталкивая в сторону прохожих и следя за тем, чтобы рабы не прятали лица и не поднимали глаз, и чтобы никто не ответил хриплым голосом на похабные шутки, которые преследовали нас. Наконец мы вышли из города и оказались в пустыне. Мы встали лагерем на ночь ввиду сафаги. Хотя я и не ожидал нападения до тех пор, пока мы не преодолеем первого ущелья, был уверен, что шпионы сорокопутов уже следят за нами. Пока было светло, Я проследил, чтобы рабы не вели себя, как полагается, женщинам, то есть скрывали свои лица и тела, а, направляясь в ближайший овраг справлять нужду, они должны были садиться на корточки, а не мочиться, стоя, пуская струю на целый шаг. Только с наступлением темноты Тан приказал снять тюки со слов, раскрыть их и раздать оружие, которое в них было спрятано. Каждая рабыня улеглась спать со своим луком, стрелами и мечом, спрятав их под постелью. Мы поставили двойные дозоры вокруг лагеря. Обойдя часовых и убедившись, что они стоят на своих местах и бодрствуют, мы ускользнули в темноте и вернулись в порт сафаги Я провел Тана по темным улочкам к дому Тиамата. Купец ждал нашего прибытия и приготовил ужин. Я видел, что он очень взволнован встречей с Таном. «Твоя слава опережает тебя, вельможа Хараб. Я знал твоего отца. Он был настоящим мужчиной». — приветствовал Тиамат Тана. — Хотя я слышал настойчивое утверждение о том, что ты умер в пустыне не больше недели назад, и что твое тело лежит у гробовщиков на западном берегу Нила, где проходят положенные сорок дней бальзамирования, рад приветствовать тебя в моем скромном доме. Потом мы наслаждались едой, и Тан подробно расспрашивал хозяина о сорокопутах. Тиамат, открытый и без колебаний, отвечал ему. Наконец Тан взглянул на меня. Я кивнул. Он снова повернулся к Тиамату и сказал, «Ты проявил себя щедрым другом по отношению к нам, но мы не были так же честны по отношению к тебе. Только необходимость заставила нас так поступить, поскольку нам чрезвычайно важно, чтобы никто не догадался о нашей истинной цели — разбить сырокопутов и доставить их вожаков на правый суд фараона, на его гнев». Тиамат улыбнулся и погладил бороду. «Это не очень удивило меня, так как я слышал о поручении, которое возложил на тебя фараон на празднике Осириса. А твой горячий интерес к разбойникам и убийцам уничтожил остатки сомнений. Я могу сказать только одно. Я принесу жертву богам ради успеха вашего предприятия. — Мне может снова понадобится твоя помощь, — сказал Тан. — Спрашивай. — Как ты думаешь, саркопуты уже знают о нашем караване? — Вся сафага говорит о вас, — ответил Тиамат. За последний год ваш караван самый богатый. За 80 рабынь в Карнаке можно получить по тысячу золотых колец за каждую. Он усмехнулся и покачал головой в собственной шутке. Можете быть уверены, Сорокопуты уже знают о вас. Я видел по крайней мере трех шпионов в толпе на берегу моря. Вы можете ожидать встречи с ними еще до того, как пройдете первое ущелье. Когда мы поднялись и стали прощаться, он проводил нас до самой двери. Пусть боги сопутствуют вам в ваших делах. Не только фараон, но и каждый житель царства будет перед вами в долгу, если вы сможете искоренить эту ужасную напасть, которая угрожает разрушить саму жизнь нашего царства и вернуть нас всех в век варварства. Следующим утром наш караван тронулся в путь в темноте. Было еще прохладно. Тан, перекинув лук лонату через плечо, шел во главе каравана рядом со мной. Я всюду следовал за ним по пятам, сияя женской красотой. Позади нас тянулась цепочка вьючных ослов, движущихся друг за дружкой посредине наезженной тропы. Рабы не шли с обеих сторон от животных по краю дороги. Их оружие было спрятано в тюках на спинах ослов. Каждый мог протянуть руку и положить ее на рукоять своего меча. Крат разделил охрану на три отряда, по шесть человек в каждом, и поставил Аста и Ремрема командовать двумя из них, а третий оставил для себя. Аст и Ремрем были известными воинами и давно уже заслужили более высокие посты. Однако оба много раз отказывались от повышения по службе, чтобы оставаться станом. Подобную верность Тан пробуждал во всех, кто служил под его началом. Мне снова подумалось, каким прекрасным фараоном он мог бы стать. Охрана неторопливо брела по обеим сторонам каравана, изо всех сил стараясь скрыть воинскую выправку. Шпионы, прячущиеся за холмами, должны решить, что она следит только за тем, как бы рабыни не разбежались.